Глава пятая. Испытания троса прошли успешно, однако Леон почему-то не был рад. Сдержанно поблагодарил меня и ребят техников, сухо заявил, что завтра будут проводиться испытания в воздухе и сбежал в неизвестном направлении. Я вернулась в свой ангар, но Татум больше не появлялся. Может быть, был сыт по горло моей лекции, а может, ему наскучило торчать на летном поле, и красавчик решил немного развлечься, в более приятном месте и в более приятной компании. Арчи вечером снова зашел за мной, и мы вместе направились к платформе. Он взял меня за руку и не отпускал. Мне уже давно казалось, что я ему нравлюсь, но когда мы познакомились, я как-то вскользь, но твердо заявила, что совсем не хочу никаких отношений. Наверное, этим его и отпугнуло. Мы по-прежнему общались как друзья, но Арчи стал чаще прикасаться ко мне, то за руку возьмет, то поцелует в макушку или в висок, то прижмет к себе. И его взгляд. Иногда от него у меня мурашки бежали по спине. А сегодня он так враждебно отреагировал на появление Татума. Неужели ревнует? Но ведь он знает, что Барнс был помолвлен с Вирджинией и знает, что моя семья теперь на дух его не выносит. «Сицилия!» — рявкнул ли он, сунув голову в ангар. «Быстро в мой кабинет!» Главный конструктор снова убежал, а я удивленно пожала плечами и отложила чертежи. Накинула на Майку форменную куртку цвета хаки и собрала волосы в пучок. Пришлось идти в другой конец летного поля, но я даже была рада прогулке. До обеда оставалось еще пара часов, работать уже не особенно хотелось. Никак не удавалось собраться с мыслями. Дверь в кабинет Леона была приоткрыта. И до моего чуткого слуха доносилась приглушенная брань. Селясь понять, от чего его так разбирает, я постучала и громко спросила. «Можно?» «Заходи!» Папин старый друг замер у окна, сцепив ладони в замок. Я встала в центре помещения и сложила руки на груди. Леон не торопился начинать разговор, поэтому я поинтересовалась. «Что-то не так с тросом?» «Испытания прошли сегодня утром». Вроде бы все в порядке. Я позвал тебя не за этим. Оборвал он меня и повернулся ко мне лицом. Я сразу поняла, что дело неладно. Знаешь, я ведь чувствовал, что не нужно было тебе летать. Знал, что добром это не кончится. Почему? Кому от этого хуже? Тебе, Сицилия, и твоему отцу, матери. Он устало вздохнул и потер лоб ладонью. Плохо дело, Сицилия. Ты знаешь, что хороших механиков у нас немного, как и пилотов. А механиков, умеющих пилотировать истребители, и того меньше. Вы вообще уникумы». «Спасибо», – растерянно произнесла я, но Леон только рукой махнул. «Не за что, Сицилия, совсем. По той причине, что я позволил тебе летать, в твое личное дело внесли данные о часах налета. И теперь ты попала в систему. Сегодня состоится жеребьевка». «Будут отбирать двоих летчиков для схватки». «Что?» — только и смогла произнести я, ошарашенно уставившись на мужчину. «Но я... я не хочу участвовать в этом!» «Поздно, Цилли», — покачал он головой. «Поверь, я всеми силами пытался оградить тебя, но правитель, даже узнав, какой фамилии ты принадлежишь, все равно велел внести и твое имя. У тебя хорошие характеристики, отличные знания». Ты догадалась уменьшить длину троса. Налетало достаточное количество часов. Но я... Мысли путались, а сердце грозилось покинуть грудную клетку. Я могу стать участником схватки? Как это вообще возможно? Разве нет добровольцев? Выпалила я с надеждой, глядя на Леона. Только один. Арчи Уорренс. Винс тоже хотел вызваться, но на днях сломал руку. Он не будет участвовать в отборе. Только ты... «Энтони Морган, Дэйв Грин и Тейлор Холл. Система выберет двоих из вас. Как видишь, шансы довольно велики». Я поняла, что вот-вот свалюсь в обморок от шока. Рухнула на стул и вцепилась пальцами в волосы, уперевшись локтями в столешницу. Услышанное повергло меня в панику. «Поверить не могу!» Только и смогла выдавить я, а Леон тут же подал мне стакан воды. Вечером зайдешь, сюда прибудет Клинт Аткерс, помощник правителя. Запустит систему, и мы узнаем, кто будет сопровождать наследников во время схватки. «Папа знает?» — спросила я, а Леон обреченно кивнул. Сказал, что попробует отговорить Эллиота Барнса, но... Шансов нет. Едва слышно пробормотала я, безвольно опустив руки. Он не пожалел своих сыновей. А меня тем более жалеть не станет.